Глава 28. о н и решили простоять лагерем еще сутки, чтобы Кресс могла полностью восстановиться. На следующий день они выступили в путь ранним утром, собрав палатки и запаковав сумки под еще темным небом. Джина сообщила к р е с что они прибудут в к у ф р у во второй половине дня, а благодаря такому раннему старту не придется долго жариться на солнце и раскаленном песке. Они быстро перекусили сушеным мясом, набрали диких фиников и покинули а з и с Хотя караванщикам пришлось повозиться с запаковкой товаров и д о р о ж н о г о о б о р у д о в а н и я они ухитрились освободить для к р е с верблюда. Она была безумно им благодарна. От одной только мысли о том, что придется шагать по песку стертыми ногами, горло подступали рыдания. Но оказалось, что ехать на н а р о в и с т о м животном тоже не слишком приятно. к р е с и з о всех сил ц е п л я л а с ь за поводья, и через несколько часов запястья свело судорогой, а л о д ы ж к и тёршись о седло. Покраснели и заныли. б а л а х о н который ей выдали караванщики, отлично закрывал от солнца, но от полуденного жара невозможно было спастись никакими средствами. Они двигались на восток параллельно горной цепи. Торн шел рядом с ней, положив руку на одну из седельных сумок, и слегка касаясь песка заостренным концом посоха, несмотря на повязку, скребавшую глаза, он шагал с подозрительной легкостью и уверенностью. к р е с много раз предлагала ему поехать на верблюде, но он все время отказывался. Ей показалось, что это уже стало делом чести. Торн пытался доказать, в первую очередь самому себе, что может идти без посторонней помощи, оставаясь независимым и храня уверенную улыбку на губах. Большую часть утра они молчали, и Крест невольно погрузилась в мечты, главным образом о том, как его пальцы рисуют узоры у нее на запястьях. К полудню на них навалилась невыносимая жара, к тому же ветер усилился и песок проникал повсюду, забиваясь во все складки на их одежде. Но постепенно дюны сменились каменистым плато. Когда солнце достигло зенита, караван подошел к высохшему руслу реки и остановился на отдых. Под небольшим утесом они нашли себе местечко в тени, а двое мужчин, отлучившись ненадолго, вернулись с полными флягами воды. Джин а объяснила, что неподалеку находится естественный колодец, питающийся от того же подземного ключа, на котором стояла к у ф р а Снова забираться на верблюда после отдыха оказалась настоящей пыткой, но Кресс напомнила себе о том, что это все же лучше, чем пешая прогулка. Во второй половине дня на горизонте показались каменистые низины с дюнами. Корабан миновал свернувшуюся на земле змею, и к р е с заметила, что никто, кроме нее, не испугался, хотя к в е н д и предупредил всех, что п р и с м ы к а ю щ и е с я ядовита. Вопреки телевизионным драмам, что видела к р е с змея не стала обнажать клыков и шипеть, а лишь з а в и л а с ь кольцами и ленивым взглядом проводила путников. Но Кресс все равно внимательно следила за тем, куда ступает Торн. Ее сердце не перестало подскакивать до тех пор, пока змея не исчезла из виду. А потом, когда кресу уже казалось, что тыльные стороны ее голени стерлись до мяса, Торн потянулся вверх, поводил пальцами с стороны в сторону и нащупал ее коленку. Ты это слышишь? Она прислушалась, но не могла разобрать ничего, кроме уже ставшего привычным топота верблюдов. Что? Шум города. Она вцепилась в поводья, но только после того, как караван пересек следующую дюну, звуки жизни прервали молчание пустыни, и она наконец его увидела. Перед ними будто вырос из-под земли город, притаившийся между каменистыми утесами. Здания теснились кучно, но даже издалека различила кляксы зелени. Между домами росли деревья. Это казалось нереальным. Такой город не может вырасти посреди беспощадной пустыни. И тем не менее, вот он прямо перед глазами. Один шаг – пустыня, другой – рай на земле. Ты был прав. Выдохнул а к р е с широко раскрыв глаза. Мы почти добрались. Нам все удалось. Как он выглядит? Даже не знаю, с чего начать. Похоже, там полным полно людей, дома, улицы, деревья. Торн засмеялся. Ты только что описала любой среднестатистический город на планете. Она невольно засмеялась ему в у н и с о н охваченная эйфорией. Прости, дай подумать. Здания по большей части из камня или глины персикового цвета. Город окружен высокой каменной стеной. На улицах растет много пальм. От края до края города, через самый его центр, т я не т с я о з е р о По нему п л а в а ю т маленькие лодки. Вокруг множество деревьев и травы, и мне кажется. К северу от домов они выращивают какие-то злаки. Ой, что? Ой, что? Животные. По крайней мере несколько дюжин. Коз, наверное. А вот там овцы, прямо такие же, как я видела в интернете. Расскажи мне о людях. Она с трудом оторвалась от наблюдения за животными, лениво толпившимися в тени, и обратила внимание на людей. р с х а ж и в а ю щ и х по улицам, хотя время уже близилось к вечеру, улица, которая, судя по всему, считалась главной, была уставлена лотками. Навесы из ярко раскрашенной ткани трепетали на легком ветру. Тут их очень много. В основном они одеты в такие же балахоны, как мы с тобой, но разноцветные. А насколько велик город? Сотни домов. Торнух м ы л ь н у л с я п о п ы т а й с я хоть немного скрыть свой восторг, девочка из большого города. Я наплёл всем, что мы встречались в Лос-Анджелесе. Точно, извини, просто нам всё удалось, капитан. р у к а торно скользнула вниз по её ноге и слегка ж а л а щиколотку. Я очень рад, что мы наконец выбрались из песчаных дюн. Но здесь, в городе, возникнет намного больше сложностей, чем в пустыне. Постарайся не отходить от меня слишком далеко. Ладно? Она посмотрела на него сверху вниз и заметила, что губы его напряженно сжались, а между бровями появилась задумчивая морщинка. Кресс не видела его таким с тех самых пор, как они встретили караванщиков, и уже была уверена, что он свыкся со своей слепотой. Наверное, он просто старался делать вид, что все в порядке, и скрывать свою слабость от посторонних. Я тебя не оставлю, сказала она. Как только они вошли в город, стало очевидно, что караван здесь хорошо известен. Его ждали, и он запоздал. Торговцы без промедления принялись занимать места между палатками и выгружать товары, а к р е т пыталась пропитаться красотой, окружавшей их, всеми мелочами и архитектурными деталями. Хотя город выгорел на солнце, я оказался засыпан песком. Вблизи креса могла разглядеть яркие переходы оранжевого и розового цветов, в которые были окрашены стены зданий и кобальтово-синие плитки, украшавшие пороги и ступеньки. Арки были оттенены золотом, а в центре главной площади стоял фонтан. к р е с уставилась на журчащую воду, завороженная игрой солнечных бликов на дне фонтана. О чем ты задумалась? – спросила Джина. Крес просияла от радости. Здесь потрясающе. Джина кинула взглядом окружавшие х р ы н о ч н ы е прилавки и стены домов с таким видом, словно и сама оказалась тут впервые. Это всегда была моя самая любимая остановка на пути. Но если бы ты увидела это место пару десятилетий назад, то вряд ли бы узнала, когда я впервые пришла сюда. к у ф р а была самым красивым городом в Сахаре, а потом случилась эпидемия. За несколько лет погибло две трети населения. Многие оставили город или вообще уехали из Африки. Дома опустели, бизнес зачах, посадки выгорали под солнцем. Все еще не восстановилось полностью. Крис моргнула и посмотрела еще раз, пытаясь разглядеть что-нибудь, кроме красивых орнаментов и ярких разноцветных стен, увидеть город, о котором говорила Джина, но не смогла. Он не выглядит заброшенным. Просто это главная площадь. А если бы ты попала в северный или восточный район, то сразу бы поняла, что к у ф р а практически превратилась в город призрак. Все это очень печально. Некогда это был очень богатый город, не так ли? – спросил Торн, склонив голову набок. До эпидемии. О да, к у ф р а стоит на пересечении многих торговых путей, ведущих от урановых рудников Центральной Африки к Средиземному морю. Уран, один из самых дорогих земных ресурсов, а у нас практически монопольное право на торговлю, не считая Австралии. Но спрос достаточно велик, чтобы выдержать одного конкурента. Уран, пробормотал Торн. Ядерная энергия и энергоресурс для современных космических кораблей. Торн присвистнул, изображая восхищение, но к р е с прекрасно знала, что ему об этом известно. Пойдемте за мной, сказала Джина. Там за углом есть отель. Джина провела их по запутанному лабиринту прилавков, мимо ящиков со сверкающими сахарными финиками, лотков с козьими сырами и небольшой клинике с м е д р о и д а м и предлагавшими бесплатный анализ крови. Рынок остался позади, и через обшарпанную арку они вошли в небольшой садик во внутреннем дворе дома с пальмами и раскидистым деревом, усыпанным большими желтыми фруктами. Крес едва не запрыгала от радости, когда узнала их, и с трудом сдержалась, чтобы не похвастаться Торну. Они прошли в маленький вестибюль. Сводчатая арка вела в столовую, где какие-то люди толпились у столов для карточной игры. к о м н а т ы сильно п р о п а х л и чем-то тяжелым и сладким, так что заболела голова. Джина подошла к девушке за стойкой и заговорила на своем непонятном языке. Затем обернулась к Торну и Крес. Они выделят вам комнату за наш счет. Тут есть маленькая кухня. Можете заказывать, что понадобится. Мне пора работать, но при случае я спрошу, где найти для вас подходящую обувь. к р е с безостановочно благодарила ее, пока та не ударилась по своим делам. Комната номер восемь наверху, сказала девушка за стойкой и вручила к р е с небольшую карточку с электронным ключом. Прошу вас присоединиться к нашим вечерним играм в в е с т и б ю л е ресторана, который находится слева. Первые три партии для гостей отеля бесплатно. Торон склонил голову в сторону вестибюля. Не может быть. Крис посмотрела на игроков, столпившихся у карточных столов. Ты правда хочешь сыграть? Нет, не сейчас. Лучше найдем нашу комнату. На втором этаже Крис нашла дверь с нарисованной черной краской восьмеркой. Она провела по замку электронным ключом и открыла комнату. взгляд первым делом упал на представленную к стене кровать с легким с е ч а т ы м балдахином кремового цвета, п о к о и в ш и м с я на четырех столбах. Подушки и о д е я л о покрытые золотой вышивкой и обшитые кисточками, были куда шикарнее тех, к которым она привыкла на спутнике, и казались гораздо более привлекательными. Рассказывай. Торн решительно захлопнул за собой дверь. Она нервно сглотнула. Хм. Что ж, здесь кровать. Тор н а х н у л с наигранным изумлением. Что? Комнты а в этом отеле снабжены кроватями? Я имею в виду. Крест сердито нахмурилась. Я имею в виду, здесь она только одна. Мы ведь женаты, дорогуша. Он прошелся по комнате и стукнул тростью о письменный стол. Здесь есть небольшой стол, сказала она. Над ним висит надскрин, а тут окно. Она дернула за навески. Солнечные лучи брызнули в комнату. Отсюда видно практически всю главную улицу. Она услышала стук и оглянулась. Торнс бросил ботинки и на взнить бросился на кровать, раскинув руки. Крис улыбнулась. Как же она хотела пристроиться рядом с ним, положить голову ему на плечо и проспать очень-очень долго. Но кое-что ей хотелось сделать еще больше. За соседней дверью она увидела небольшую раковину и старомодную ванну на кованых ножках. Я пойду помоюсь. Отличная идея, а я за тобой. Она испуганно в ы т р я щ и л а глаза, но Торн засмеялся и приподнялся на локтях. Я имел в виду, что пойду следующим. Ладно, пробормотала она и проскользнула в ванную. к р е с еще не доводилось бывать в обычной земной ванной, но она догадалась, что перед ней невершины инженерные мысли. Маленький светильник над головой управлялся обычным настенным переключателем, а не компьютером. А у раковины было две поворотные ручки для горячей и холодной воды. Над белой ванной располагалась гигантская круглая душевая насадка, и эмаль в основном облупилась, так что было видно черный кованый металл внизу. На перекладине висели белые пушистые полотенца, в гораздо лучшем состоянии, чем тех, к которым крес привыкла на спутнике. Со вздохом облегчения она стянула с себя одежду. Нижнее белье прилипло к телу от пота и грязи. Бинты на ногах были запачканы песком и высохшей кровью, но волдыри подсохли и превратились в светло-розовые болячки. Крест бросила надоевшие о б н о с к и грязные к у ч е й на полу и включила воду. Из душа тут же понеслась упругая холодная струя. Крест тут же забралась в ванну и обнаружила, как приятно подставить под воду обгорелые ноги и лицо. в с к о р е вода нагрелась, и вокруг Крест поднялось облако ч пара. На бортике ванны обнаружился брусок мыла, завернутый в мелованную бумагу. Застонав от удовольствия, Кресс опустилась в воду и принялась намыливать волосы, не уставая восхищаться тем, какими они стали короткими и легкими, и как просто их теперь мыть. о т м о к а я в теплой воде, она стала напевать в полголоса, вспоминая свою любимую оперную мелодию, когда-то вырывавшуюся из динамиков спутника, окружавшую ее и словно поднимавшую высь. Тихое мурлыканье переросло в настоящее пение. Кресс исполняла любимую итальянскую арию, мыча там, где не могла вспомнить слов. Допев, она буквально растворилась от счастья под струями воды. Кресс открыла глаза. На пороге в а н н о й опираясь спиной о дверной косяк, стоял Торн. Она испуганно съежилась и закрыла руками грудь, подняв целый каскад воды. Капитан тот расплылся в улыбке. Где ты научилась так петь? к р е с вспыхнула от смущения. Я на мне нет одежды. Он изогнул бровь. Да, я мог бы об этом догадаться. Он показал на свои глядящие куда-то в пустоту глаза. Думаю, тебе не нужно напоминать. Крес п о д ж а л а пальцы ног. Ты не должен был, тебе не следовало. Он поднял руки вверх, словно защищаясь. Ладно, сдаюсь. Прошу прощения. Но это было красиво, Крес, правда? Что это за язык? Она содрогнулась, несмотря на то, что от воды исходил пар. Старый итальянский. Не знаю, что означают эти слова. Ага. Он отвернулся к раковине. Мне понравилось. Стыд понемногу отступал, пока она наблюдала за тем, как Торн пытается нащупать ручки крана. Здесь есть какие-нибудь полотенца? Крис объяснила ему, где их раздобыть, и уронив пару кусков мыла в раковину, Торн нащупал чистое полотенце и принялся отмачивать его под струей воды. Я подумал, что мог бы сходить в вестибюль ненадолго. Он провел полотенцем по лицу, оставив светлые полосы там, где стерлась грязь. Зачем? Может быть, мне удастся раздобыть какие-нибудь сведения об этом городе, если мы сможем проникнуть в заброшенный район. Золе и остальным будет проще забрать нас отсюда после того, как мы с ними свяжемся. Если ты дашь мне пару минут, она запнулась и во все глаза уставилась на Торна, который снимал рубашку через голову. Сердце крес подскочило куда-то к горлу. Я на м о л ч а н а б л ю д а л а за тем, как он о т ж и м а е т полотенце и протирает им плечи, шею и грудь. Отложив полотенце, он набрал пригоршню воды из под крана и облил ею волосы. О, к р е с с в е л о пальцы от неожиданного желания к нему прикоснуться. Хорошо, сказал он, не заметив, что к р е с внезапно потерял а способность формулировать членраздельные предложения. Я принесу нам чего-нибудь поесть. к р е с побрызгал а на себя водой, стараясь сосредоточиться. Но ты же сказал, что здесь так много вещей, о которые можно споткнуться, и что я не должна оставлять тебя и Ты что не хочешь, чтобы я пошла с тобой? Его рука скользила по стене, пока не нащупала еще одно чистое полотенце. Он стянул его с крючка и быстро протер лицо и волосы, так что они встали ежиком. Это не нужно. Я ведь не надолго. Ну как ты? Успокойся, к р е с со мной все будет в порядке. Может быть, тебе удастся поработать на нетскрине и найти способ связаться с командой. Он забрал с полки свою рубашку, хорошенько в ы т р я с е е п о д н я в столбы пыли и песка и натянул через голову, а затем завязал на лице бандану и поправил ее. Скажи честно, я похож сейчас на знаменитого преступника в розыске? Он стал в картинную позу и ослепительно улыбнулся. С этими беспорядочно спутанными волосами, з а н о ш е н н о й одеждой и банданой на лице? Он не имел ничего общего с тем парнем на тюремном фото, но почему-то оставался таким же эффектным. Крест тяжело вздохнула. Нет, не похож. Отлично, попробую еще раз добыть нам к а к о й н и б у д ь одежды, пока буду ходить по окрестностям. Ты уверен, что тебе не нужна моя помощь? Да, я перегнул палку. Мы же теперь в цивилизованном месте. Я все понял. Он послал ей воздушный поцелуй и удалился.